Доктор Мартино. Хьюберт Джерридт познакомился с Луизой Кинг на рождественской вечеринке у знакомых в Сент-Луисе, когда заехал по пути домой в Оклахому из любезности, чтобы счесливить риолом своих нефтяных скважин и эле сестру университетского товарища. Так он во всяком случае говорил себе и так вероятным в самом деле думал. Он предполагал провести в Сент-Луисе 2 дня, а пробыл целую неделю. Съездил ночным поездом в Талсу, встретил Рождество с матерью и возвратился обратно. Погулять ещё немного с своим болотным ангелом, как говорил он себе. Он думал о ней всю обратную дорогу, об этой темноволосой девушке, тоненькой и натянутой как струна. Чтоб такая И родилась на Миссисипи, думал он, потому что этого у нее не отнимешь, настоящая южанка, дитя миссисипских болот. И дело было не в физической привлекательности, на одно это он бы не попался. Не даром он уже четвертый год в Нью-Хейвене член всех каких надо клубов и в деньгах, слава богу, не знает стеснений. Да и Луиза отнюдь не выглядела какой-нибудь там знойной одалиской. Нет, дело не в этом. Просто у неё была одна странная особенность, которую он не сразу даже и осознал. Какая-то устремлённость за грань Зримова, страстное и уверенное ожидание близких перемен, к чему дублённое носорожьей кожей его самодовольство и благополучие было поначалу слегка нечувствительно. Сначала он заметил только напряжённое ожидание, которое и отнёс за свой счёт. И, по-видимому, ошибся. Он обратил на неё внимание за столом, их тогда ещё не представили друг другу. Но не прошло и 10 минут после того, как они вышли из-за стола, она уже с ним заговорила, и не прошло и 10 минут после этого, они уже никем не замеченные вышли на улицу. Сели в такси, и она назвала адрес. Как это произошло, он даже и не уловил при всей своей искушённости и многоопытности. Может быть, потому что всё время смотрел на неё, может быть, он уже почувствовал, что это её напряжённое ожидание, эта устремлённость куда-то мимо, за грань зримого, направленный также и мимо него, мимо его молодости и приятной наружности. мимо его нефтяных скважин и ель. Потому что там, куда она его везла, не было музыки и весёлых огней, и она сидела подлиннее его закутанная в мех и дышала так часто, словно пыталась раскурить погасшую сигарету. Он смотрел на тёмные дома, тесные, бедные улицы. Куда мы едем, спросил он. Она не ответила, не обернулась к нему, но всё так же сидела, чуть подавшись вперёд. Мама не соглашалась поехать, сказала она. Ваша мама? Я с мамой. Она осталась там в гостях. Вы еще с ней не познакомились. А вот оказывается, что. А я растил себе, думал, причина во мне. Она по-прежнему сидела, подавшись вперед, худенькая, натянутая, как струна, и провожала глазами темные дома. Вортель был наполовину жилой, наполовину торговый. Ваша мама не позволяет ему приходить к вам. Она не ответила, только ещё более подалась вперёд и вдруг стукнула пальцем в стекло шофёру. "Здесь, пожалуйста", сказала она. "Вот здесь остановитесь". Шофёр затормозил. Она обернулась к Джерриду. Он сидел с каменным лицом, кутая в шарф под бородак. "Простите меня. Я знаю, что это нечестная уловка, но у меня не было выхода". "Что вы?" ответил Джеррид. "Пожалуйста". "Нет, я знаю, это нечестно. У меня просто не было другого выхода". если бы вы могли понять. Конечно, конечно, сказал Джеррд. Хотите, я заеду и отвезу вас назад. Одному мне, видимо, не стоит возвращаться. Лучше пойдёмте и вы со мной. С вами? Да это ничего, я знаю, вам непонятно, но это ничего, можно, пойдёмте. Он посмотрел ей в лицо. Кажется, вы не шутите, сказал он. Нет, спасибо, я не пойду. Но вы можете на меня положиться, назначьте время, и я за вами вернусь. Вы мне не доверяете? При чем тут доверие? Это не мое дело. Я вас впервые вижу, но рад услужить. Жаль, я завтра уезжаю, хотя вы надо думать и без меня найдете к кому обратиться. Ступайте, я за вами заеду. Он оставил ее там и вернулся через два часа. Она, по видимому, ждала в подъезде, потому что такси только остановилось, как двери распахнулись. И она сбежала по ступеням и забралась в машину, не успел он даже выйти, отворить перед ней дверцу. "Спасибо", сказала она. "Спасибо, вы очень добры". Когда такси остановилось под навесом у подъезда того большого дома, где теперь играла музыка, сначала ни он, ни она не сдвинулись с места. Ни он, ни она не пошевелились, не сделали первого движения друг к другу. Просто вышло так, что через секунду они поцеловались. Губы у неё были твёрдые, холодные. Вы мне нравитесь, сказала она. Очень. До конца той недели он ещё раз предложил ей свои услуги, но она спокойно отказалась. "Почему же, спросил он, разве вы не хотите опять с ним увидеться?" Она не ответила, но он к тому времени уже был знаком с миссис Кинг, и он сказал себе: "Старушка уж наверняка рада будет меня подцепить". Это он заметил сразу. Но он и это воспринял как заслуженную дань своим нефтяным скважинам и своему ельскому ореолу, ибо за 3 года в Нью-Хейвене, не отличившись ни в одной из наук, не стяжав славы футбольного бомбардира, он тем не менее не утратил веры в то, что является лаком и добычей для всех матерей и всех дочек. И однако в бегство он не обратился. Даже когда через несколько дней оказалось, что Луиза снова куда-то таинственно исчезла, и он понял, что она опять, используя в кого-то другого в качестве ширы, поехала на ту тихую улицу в тот бедный дом. Все, сказал он себе тогда, с этим покончено. И все-таки не обратился в бегство, может быть, потому, что она использовала на этот раз кого-то другого. Вот, значит, я и все же не вполне безразличен, сказал он себе. Он увез из Сент-Луиса в Нью-Хейвен обещание Луизы приехать на весенний университетский бал. Он знал уже, что мистер Скинк тоже приедет, и ничего не имел против. Более того, в один прекрасный день он вдруг понял, что даже рад этому, ведь он и сам знал, был убежден, что за Луизой нужен глаз, потому что он уже был безоговорочно покорен одной из них. он, который до этого даже в мыслях никогда не выражал покорности женщине. он вспоминал странную девичью стремлённость куда-то мимо за грань вещей, вспоминал тёмный обшарпанный дом в Сент-Луисе и думал: "но зато это наше, старушка на нашей стороне". потом в один прекрасный день ему показалось, что он нашёл какое-то объяснение, пусть не полное, Дело было на занятиях по психологии, и он вдруг выпрямился на стуле и стал внимательно слушать преподавателя. Преподаватель говорил о том, что у женщин, главным образом у молодых девушек, бывает такой странный, загадочный период, когда на них, как случается с авиаторами на крутых виражах, находит затмение, временная слепота, и они не различают добра и зла, и, соответственно, с равной вероятностью могут поступать и хорошо, и дурно. дурно даже с большей вероятностью, поскольку сам и суть злобдействия, а добро это отсутствие действия. Период, час, когда они сами становятся жертвами того, чем мучают других. В тот вечер он долго просидел у камина, не занимаясь и ничего не делая. Мы должны пожениться как можно скорее, сказал он себе, как можно скорее. Миссис Кинг с Луизи приехали на весенний бал. Миссис Кинг была седая дама с холодными твердыми чертами лица, не строгая, но настороженная, бдительная. Луизу он тоже, словно только теперь, в первый раз увидел. До сих пор он сам не знал, что чувствует в ней устремленность куда-то за грань вещей. Он осознал это ее свойство только теперь, потому что оно стало в ней гораздо сильнее и было теперь одновременно и нетерпением и страхом. словно с приходом лета что-то важное должно было для нее решиться раз и навсегда он даже подумал не больна ли она может быть нам лучше пожениться прямо сейчас сказал он миссис Кинг диплом мне все равно ни к чему они были сейчас союзниками а не антагонистами хотя он не рассказал ей про две таинственные поездки в Сент-Луисе про одну о которой он знал и другую о которой подозревал Словно рассказывать не было нужды. Словно он знал, что ей и так всё известно, и она понимала, что он знает, что ей всё известно. "Да", сказала она немедленно. Но дальше этого не пошло. Правда, из Нью-Хейвена Ловиза уехала с его кольцом, но на руку она его не надела, а лицо её, когда он прощался с ней миссис Кинг, выражало всю ту же напряжённую стремлённость куда-то мимо, за грань вещей. И мимо него, как он сознавал теперь тоже, мимо того блеска, что исходил от его нефтяных богатств и от его еля. Ну, да и Юля, сказал он. Да, сказала она. Я напишу. Я напишу, когда тебе приехать. И все. Он вернулся к своим клубам, к своей студенческой жизни. С особым интересом он слушал лекции по психологии. Кажется, психология мне понадобится, думал он, вспоминая тёмный низкий дом в Сент-Луисе, голую тёмную дверь, за которой она скрылась, взбежав по ступеням. Подумать только, какой-то человек, которого ба он никогда не видел, неизвестно кто и что, какой-то затворник в небольшом обшарпанном доме в одном из Сент-Луиских переулков. Он думал досадою: и я, молодой, обеспеченный студент еле, и тут неизвестно кто Он писал Луизи раз в неделю и раза два в месяц получал ответы холодные, короткие записки с разными обратными адресами каких-то курортов, отелей. И так до середины июня, когда от торжественного акта вручения дипломов его отделяло не больше недели. Он получил телеграмму. Она была от миссис Кинг. Приезжайте немедленно, стояло в ней и местом отправления был обозначен Кренстонс-Уэллс. штат Миссисипи. Название это он слышал впервые в жизни. Была пятница. Когда полчаса спустя пришёл его товарищ по комнате Джерред укладывал чемодан. "В Нью-Йорке?" спросил товарищ. "Да," ответил Джерред. "Я с тобой. Мне тоже надо немножко взбодриться, чтобы со свежими силами встретить лекущую толпу перед алтарём декана". "Нет," сказал Джерред. "У меня дело". "А как же? У меня тоже есть в Нью-Йорке одна деловая дама". Этого добра там на всех хватит. Нет, сказал Джерри в другой раз. Нет так нет, сказал товарищ по комнате. Кренстонс-Уэллс оказался небольшим санаторием. Нынешняя хозяйка, всегдая сухонькая незамужняя дама, унаследовала его вместе с кое-какой клиентурой от отца ещё 30 лет назад. Он состоял из большого, с пристройками и флигелями здания гостиницы и целебного источника в беседке. где пожилые господа с отечными глазами и пергаметной кожей и пожилые дамы, распухшие от хорошей жизни, съехавшие с изокресных городов Алабамы и Миссисипи, пили целебную железистую воду. Сюда Луизу с рождения каждый год привозили на лето, и сейчас Джереду с веранды, где сидели до суждения старухи в пестрых шалих с рукоделием или журналом праздно опущенным на колени, каждая леда наблюдая комедию. о которую он только теперь узнал видны были кусты мифта и где-то за ними скрытая от взглядов стояла скамья на которой вот уже пятнадцать лет целыми днями по три месяца в году сидел человек лица которого он никогда не видел но уже боялся и так рано утром он стоял на верхней ступени крыльца перед сухонькой седой хозяйкой А мимо то в дом, то из дома к источнику сновали старухи, украдкой поссматривая на него загоравшимися любопытными глазами. Им интересно, как Луизин уже не их будет соперничать с мертвеццом и слошадью, думал Джеррид. На лице его не выразила горечи. Онау даже понятливости особой не проявляла, когда в свете раннего утра он стоял на верхней ступени крыльца, высокий, стройный, во фланелевых брюках и твидовом пиджаке. Хотя другие мужчины, если вообще носили на Миссисипи в июне пиджаки, то разве полотняные, и разговаривал с хозяйкой санатория о человеке, чьё лицо никогда не видел и чьё имя услышал в тот день впервые. Он сердечник, объяснила она Джерроду. Ему приходится быть очень осторожным. Он был вынужден оставить практику и вообще всё Родных у него никого нет, и средств как раз хватает, чтобы приезжать сюда каждый год на 3 месяца и сидеть всё лето на своей скамье. Мы так и называем её скамейкой доктора Мартино. Каждую осень я думаю, что больше мы его не увидим, но каждый год в мае я получаю от него письмо с просьбой оставить за ним комнату. И знаете, что я вам скажу? Я думаю, что если он до сих пор жив, то благодаря Луизи Кинг И что, Альвина Кинг дура? В каком смысле, спросил Джерри. Хозяйка всматривалась в него. Он приехал только накануне вечером и сначала, глядя на эту маленькую седоволосую женщину, подумал: она гадает, много ли мне известно, что мне рассказали, а что нет. Но потом он сказал себе: нет, просто она занята делом, не то что все остальные со своими журналами, ей ли хвои хватает хлопота постояльцев. Ей одни просто не было времени узнать кто я, подумать, что обо мне думают другие. Она всматривалась в него. Вы давно знаете Луизу? Недавно. Мы познакомились случайно на университетском балу. Да? Ну так вот, я думаю, что Господь жалелся на доктора Мартино и дал ему возможность как-то жить Луизинм сердцем. Вот что я думаю. И можете смеяться, если хотите. Я не смеюсь, сказал Джеррд. Расскажите мне о нём. И она стала рассказывать поптичьей, всматриваясь в его лицо живыми умными глазами, и рассказала, как доктор Мартини появился у неё однажды в начале лета в несвежей рубашке и мятой панаме, и какие у него были глаза, как башмачные кнопки. Отдвигался он до того медленно, словно все время должен был понукать сам себя. Но ну еще шаг. Но ну, ну, только не останавливаться. И как в книге приезжающих он записал мельчайшим почерком, так что почти невозможно было разобрать Жуль Мартино, Сент-Луис, Миссури. И как с тех пор он каждый год приезжает в первых числах июня и все дни на пролет сидит на своей скамье за кустами мирта. И старый швейцар Негер приносит туда его почту: два медицинских журнала, Сент-Луисскую газету. И ещё два письма от Луизы Кинг: одно в июне, где она сообщает, что приезжает через неделю, и одно в конце августа с извещением о благополучном прибытии домой. Но рассказывая, она умолчала о том, что три или четыре раза на дню бегает по дорожке до миртовых кустов. взглянуть потихоньку, как он там, и слушая ее, Джерард думал: интересно, какие реки он тебя заставил переплыть. Так он прожил здесь три лета, продолжал рассказывать хозяйка. ни с кем не знался, доказалось да, и здаться не хотел, но приезжал снова и снова. Забыла сказать, что Арвина Кинг уже проводила здесь каждое лето с тех пор, как родилась Луиза. И вот я заметила, что он всегда садится так, чтобы ему было видно, как Луи закапается в песочке. И тогда я подумала, что он, наверное, потерял ребенка. Это было еще до того, как он рассказал мне, что никогда не был женат и у него нет никого родных. Я тогда решила, что из-за этого его и тянет к Луизе. Я видела, что он наблюдает за тем, как Луиза растет. Видела, как они разговаривали и как он все наблюдал за ней год за годом. И тогда я сказала себе: он решил жениться, он ждёт, чтобы Луиза выросла. Вот что я тогда придумала. Хозяйка больше неглядела на Джеррода, она улыбалась: "Господи, сколько я за свою жизнь глупостей напридумывала". По-моему, не так уж я-то и глупа, сказал Джеррод. Возможно, такой жена как Луиза всякий сможет гордиться, а он одинокий и никому приглядеть за ним в старости. Хозяйки самой было за пятьдесят. Я вот уже вышла из того возраста, когда важно замужем женщина или нет. Я столько лет управляю здесь одна с хозяйством, что вообще перестала придавать значения тому, как люди живут. Было бы у них питание приличное, да удобная постель. Она замолчала и задумчиво посмотрела в тенистую и спящеренную солнцем глубину парка. Где вокруг источника под маркизой толпились старухи. Он уже и тогда заставлял ее делать всякие странные сти, спросил Джарод. Это вам, Альвина Кинг, наговорила, ответила хозяйка. Никогда он ее ничего не заставлял делать. Да и как он мог? Он ведь не вставал со своей скамьи и сейчас не встает. Просто он сидел и смотрел, как она играет в песочке. а потом когда она подросла они вместе сидели на скамье и разговаривали как он мог заставить ее что-нибудь сделать даже если бы и хотел мне кажется вы правы сказал Джерард расскажите как она переплыла реку вот вот она боялась воды но потом научилась плавать сама научилась в бассейне его там даже не было и у реки его не было он и не знал ничего пока мы все не узнали Он просто говорил ей, чтобы она не боялась никогда. А какой в этом вред, скажите на милость? Никакого, ответил Джерри. Да, сказала хозяйка, словно не слыша его, словно отвечала самой себе. Когда она пришла ко мне и рассказала, я её спрашиваю: "Ведь там змеи, всякая нечисть, разве тебе не страшно было?" А она мне ответила: "Страшно, конечно, страшно, поэтому я и переплыла". Почему поэтому спрашиваю я? Она мне говорит: бояться чего-то это значит знать, что живешь, это жизнь. Но бояться сделать то, чего боишься, это смерть. Я знаю, откуда у тебя это говорю. Сам-то он ни бодс не поплыл. А она мне отвечает: ему не зачем. Ему каждое утро приходится себя пересиревать, как мне, чтобы переплыть реку. Посмотрите-ка, что я за это получила. вытащили из заворота что-то надетое на тесёмочку и показывает это был зайчик такой блестящий из металла что ли они их делают с палец величиной в любом киоске продаются а он ей подарил а это что такое спрашиваю мой страх она мне отвечает заяц понимаете он теперь железный с виду страх но сделанный из железа а железу ничего не страшно пока он у меня я даже страха не побоюсь А если побоишься, тогда отдам его обратно, сказала она мне. Ну и что в этом худого, скажите на милость? Хотя Альвина Кинг всегда была дурой, потому что через час Люза вернулась вся заплаканная, и зайчик у неё в кулаке. Вот сохраните это для меня, ладно, попросила она. Только смотрите, кроме меня никому не давайте, никому-никому обещайте. Я обещала и спрятала зайчика. Она попросила его обратно только перед самым отъездом. Тогда как раз Альвина и заявила, что на будущий год они не приедут. Это и дури надо положить конец, сказала она. Не то он ее погубит, страшный человек. И в самом деле, на следующее лето они не приехали. Потом я узнала, что Луиза больна и сразу поняла, из-за чего. Это Альвина ее довела, замучила. Но доктор Жур в июне приехал, как всегда. "Луиза, это как болела бедняжка", говорю я ему. "Да?" Он отвечает: "Я знаю". Я была подумала сначала, что видно, он получил письмо, что она ему написала, но потом думаю, ведь она была очень плоха, где ей писать? Да и этот дура Мамаша ей всё равно бы хозяйка смотрела на Джерода. И ведь не было нужды писать ему. Не было нужды? Он знал, что она больна, сам знал." И не было нужды ему писать. Смейтесь сколько вам угодно, но я не смеюсь. Откуда же он знал? Знал да и всё. Я сразу поняла, что он знает. Вижу, он не уезжает обратно к себе в Сент-Луис, значит, можно ждать её. И верно, в августе они приехали. Луиза сильно вытянулась, похудела. В тот вечер я впервые увидела их стоящими рядом. Она была почти с ним ростом. Вот тогда я и поняла, что Луиза взрослая девушка. А теперь Альвина бесится из-за этой лошади, на которой Луиза хочет прокатиться. Но эта лошадь уже убила одного седока, возразил Джерард. Автомобили убивают куда больше народу. Но все ездят в автомобилях. Даже вот вы в автомобиле приехали. От того, что она реку переплыла, и ей ведь не было вреда верно? Но тут совсем другое. Откуда вы знаете, что она не пострадает? Знаю и все. Но откуда? Ступайте вон туда. Откуда вид на его скамью? Не беспокойте его, просто вступайте, взгляните на него, тогда вы тоже будете знать. Но «Ну нет, мне нужны гарантии понадёжнее, сказал Джеррт. Потом он вернулся к миссис Кинг. В свой же у него накануне вечером был короткий, бурный и неприятный разговор. А сегодня она исчезла. Но ведь он по-прежнему сидит на своей скамейке, думал Джеррт. Она даже не с ним Им словно и не нужно быть вместе. Ему на расстоянии от Миссисиби до Сент-Лауиса известно, когда она больна. В общем, ясно, на кого сейчас нашла слепота. Миссис Кинг была у себя в комнате. Я вижу моего главный соперник лошадь, сказал Джерретт. Неужели вы не понимаете, он заставляет ее проехаться на этой лошади с той же самой целью, с какой заставлял плыть через кишащую змеями реку, просто чтобы показать свою власть. чтобы унизить меня. Но что я могу сделать, спросил Джеррд. Я пытался с ней говорить вчера вечером. Вы же сами видели, что вышло. Будь я мужчиной, мне бы не понадобилось спрашивать, что я должна делать. Если бы я видела, что мою невесту губит, что её губит другой мужчина, кто бы он ни был, мужчина, которого я никогда не видела и кто такого понятия не имею, старый или не старый, сердечник не сердечник, неважно. Я поговорю с ней ещё раз. Говорите? Вы думаете, я вызвала вас сюда телеграммой для того, чтобы вы с ней разговаривали? Ладно, подождите немного, сказал Джерред. И не беспокойтесь, это я беру на себя. Но ждать пришлось ему самому и довольно долго. Был уже почти полдень, когда Луиза вошла в пустой вестибюль гостиницы, где он её дожидался. Джерред встал. Ну? Они глядели друг на друга. Что, ну, ты по-прежнему собираешься после обеда сесть на эту лошадь? Я думала, мы вчера бы всем договорились, но ты опять вмешиваешься. Я тебя сюда не звала. Тем не менее, здесь. Правда, мне в голову не могло прийти, что меня зовут соперничать с Лошадью. Она жёстко смотрела ему в лицо. Хуже, чем с Лошадью. С этим чёртовым мертвецом, с человеком, который уже 20 лет как мёртв, говорят, это его собственные слова. А уже кому из знать, как не ему? Ведь он доктор, специалист сердечник. Ты, наверное, поддерживаешь в нём жизнь сильными переживаниями, испугом, вроде уколов стрихнина, милосердная Флоренс Найтингейл. Она по-прежнему глядела на него холодными неподвижными глазами. Я не ревную, продолжал он. Уже во всяком случае не к этому типу, но когда я вижу, как он заставляет тебя сесть на лошадь, которая уже убила человека, он поглядел Венес, в её холодных глазах. "Луиза, разве ты уже не хочешь быть моей женой?" Она отвела взгляд. "Просто мы с тобой ещё так молоды. У нас столько времени впереди, вся жизнь. А он может быть уже на будущий год, вот в это самое время, когда вдруг будет так тепло и красиво. Ты не понимаешь. Я тоже раньше не понимала, когда он рассказывал Как этот человек живёт день за днём с коробкой динамитных шашек в нагрудном кармане. Но потом один раз, когда я уже выросла и могла понять, он сказал мне, что самое главное на свете это быть живым, жить, знать, что живёшь. Бояться это значит знать, что живёшь, а делать то, что боишься сделать это и есть жизнь. Он говорит, что бояться всё же лучше, чем не жить. Он говорил это, когда ещё боялся, когда он ещё не отказался от вояжней и знал, что жив, хотя и не жил. А теперь он отказался и от этого. Теперь ему просто страшно и всё. Что мне делать? Понимаю. А я могу подождать, ведь у меня нет в кармане коробки с динамитными шашками или, скажем, приворотного порошка. Я знала, что ты не поймёшь. Я не звала тебя Не хотел тебя впутывать. Когда ты взяла у меня кольцо, ты об этом не думала, да? И потом ты меня давно уже впутала, в первый же день, как мы познакомились, помнишь? Тогда тебя это не смущало. Но ну, так вот, теперь я знаю много того, чего не знал раньше. А как он, кстати, сказать, относится к этому кольцу? Она не отвечала. Она не смотрела на него, но и не отводила глаз. Понятно. про кольцо он не знает. Она по-прежнему молчала, не отводя глаз, но и не глядя на него. Ладно, сказал он, даю тебе последнюю возможность. Она посмотрела ему в глаза. Последнюю возможность? О чем ты? Потом сказала: ага, об этом. Хочешь назад свое кольцо? Он стоял и смотрел, как прямая, холодная. Она вытянула из ворота узенькую тисьемку. на которой было надето кольцо и с ним ещё какой-то блестящий предмет. И в нём, за то краткое мгновение, пока разрывалась тесёмка, он успел узнать металлического зайчика, о котором ему рассказывала хозяйка. Зайчик мелькнул и тут же исчез, а её рука мелькнула ещё раз, и что-то острое сильно ударило его в щёку. Луиза повернулась и побежала к лестнице. Джерред подождал немного, потом нагнулся, подобрал кольцо и огляделся вокруг. Все у источника, сказал он себе, держа кольцо на ладони. Затем сюда и приезжают, чтобы пить воды. Все действительно были у источника, толпясь под марквизой со своими яркими шалями и журналами. При его приближении миссис Кинг отделилась от толпы и быстро пошла ему навстречу прямо со стаканом в руке. Ну что, спросила она, что? Джерред протянул ей кольцо на ладони. Мессис Кинг посмотрела на кольцо, и лицо её стало каменным от ярости. Иногда я начинаю сомневаться, что она моя дочь. Что вы теперь намерены делать? Джерред тоже смотрел на кольцо, и его лицо тоже было холодным и неподвижным. Сначала я думал, что должен буду соперничать с Лошадью, сказал он. Но кажется, здесь происходит что-то такое, чего я не знал, о чем мне не говорили. Глупости, сказала миссис Кинг. Вы, я вижу, насслушали с эту дуру Лили Кренстон и всех этих остальных старых дур. Но узнал от них только то, что тут знает каждый встречный и поперечный. Но да, ведь я всего-навсего ее жених. Он смотрел на кольцо. Что по вашему мне теперь делать? Если вы такой мужчина, который в подобную минуту способен спрашивать совета у женщины, как ему поступить, тогда вот вам совет. И вот вам кольцо. И отправляйтесь к с ними к себе в Небраску или Канзас, или откуда вы там приехали. Из-за клохомы мрачно подсказал Джерри. Он жал кольцо в кулаке. Он, наверное, там, на скамье, спросил он. А где же, ответила миссис Кинг? Бояться ему здесь некого, но Джеррит уже шёл прочь. "Вступайте к Луизе", оспорился он. "А это я беру на себя". Миссис Кинг посмотрела ему вслед, потом с размаху швырнула стакан в алиандровый куст и быстро зашагала по направлению к гостинице. Луиза переодевалась у себя в комнате. "Так ты, значит, вернула Хьюберту кольцо?" сказала миссис Кинг. "Да вот этот господин обрадуется". Теперь у тебя не будет от него секретов, если, конечно, это кольцо когда-нибудь было от него секретом, потому что у тебя, кажется, вы вообще нет ничего своего, все по указке этого господина. Да и зачем тебе? Замолчи, сказала Луиза, не разговаривай со мной таким тоном. Ах, так этим он тоже безусловно был бы горд. Вот как разговаривает его ученица. Он бы меня не предал, а ты предаешь. Он бы меня никогда не предал. Она стояла тонкая и натянутая, как струна, подняв голову и сжав кулаки опущенные руки, и вдруг заплакала, слезы обильно лились по щекам. Я извелась, измучилась, не знаю, как быть. А ты, моя родная мать, предаешь меня. Миссис Кинг села на край кровати. Ловиза стояла посреди комнаты в одной рубашке. Одежда валялась вокруг на стульях, на кровати. На тумбочке против подушки лежал металлический зайчик. Миссис Кинг задержала на нем взгляд. Разве ты не хочешь выйти замуж за Хьюберта? – спросила она. Я ведь ему обещала. И ему и тебе, верно? И кольцо у него взяла, но вы меня ни на минуту не оставляете в покое. Он не дает мне оглянуться, подумать. А теперь еще ты предаешь меня. Один только доктор Жуль меня не предает. Миссис Кинг с каменным лицом смотрела на дочь. Наверное, эта дура Лили Кранстон права. Наверное, он и в самом деле имеет над тобой какую-то преступную власть. Спасибо еще, что он не воспользовался ею иначе. Только заставил тебя рисковать жизнью и выставил всем на посмешище. То есть до сих пор не воспользовался. Замолчи, сказала Луи. За-замолчи. Она продолжала утверждать: замолчи, замолчи. Пока миссис Кинг не встала и не подошла к ней вплотную. Ты меня предала, и Хьюберт тоже предал. Он сказал тебе про эту лошадь, хотя обещал, что не скажет. Я сама уже знала, потому и вызвала его. Раз уж я оказалась бессильна, тот кому не обратишься, лишь бы помешать тебе. Вы не можете мне помешать. Но ну, ты запрёшь меня сегодня навечно, ведь ты не сумеешь держать меня в запрети. потому что ты старше, чем я, и никуда тебе не деться, всё равно тебе придётся умереть первой, пусть даже через 100 лет. А я всё равно вернусь и проедусь на этой лошади, пусть хоть 1000 лет пройдёт. Может быть, тогда хоть меня здесь не будет, но и его тоже не будет. И вот я ещё могу пережить, а тебя могу здесь запереть хотя бы на один сегодняшний день. Минут через 15 В запертую дверь постучали. И престарелый швейцар сказал миссис Кинг, когда она ему открыла: "Вас хочет видеть мистер Джеррет, мэм. Он ждет внизу." Она заперла за собой дверь. Джеррет сидел в вестибюле. Больше там никого не было. "Ну что?" спросила миссис Кинг. Он сказал: "Пусть Луиза сама ему скажет, что хочет выйти за меня. Пошлет ему знак. Знак?" Оба говорили возбужденным полушепотом, но сдержанно и серьезно. Да, я показал ему кольцо, а он сидит там в этом свежом, жеванном, пережеванном костюме и смотрит на меня, словно и не верит, что это Луизино кольцо. А потом говорит: "Да, но кольцо ведь у вас, ваше вещественное доказательство, мне кажется, не в тех руках. Если вы с Луизой помолвлены, кольцо должно бы находиться у нее." Или у меня отстали их взгляды? А я стою перед ним как дурак, и он смотрит на кольцо, словно это какая-то побрикушка из киоска, даже в руки не взял. Вы показали ему кольцо? Кольцо, господи, какой дурак! Да чего же? Да сам не знаю. Просто он там так сидел, вот так, наверное, он ее подчиняет своей воле. Он славно смеялся надо мной, словно знал, что я совершенно ничего не могу сделать, что она во всём успеет подумать раньше меня, что всегда сумеет встрять между нами прежде чем пока ещё. Ну и что же? Какого он требует знака? Он не сказал, просто сказал знак из её рук в его руки, чтобы он мог поверить, так как кольцо у меня и этим опровергаются мои доказательства. Я буквально схватил себя за руку, чтобы не ударить его, а он сидит себе и даже не пошевелился, просто сидел с закрытыми глазами и по всему лицу капли пота. Потом открыл глаза и говорит: "Ну что же, ударьте меня". "Подождите", сказала миссис Кинг. Джеррид стоял неподвижно. Миссис Кинг задумчиво обводила взглядом пустой вестибюль. Остукивая ногтем себя по зубам. Доказательство, пробормотала она. Знак, она встряхнулась. Ждите меня здесь. Она стремилась к лестнице. Грузная женщина, быстрая и неотвратимая, как паровоз, взбежала по ступеням. Отсутствовала она недолго. Луиза уснула, сообщила она Джерадо. Но что она хотела этим сказать, он все равно не понял бы, даже если бы прислужился к ее словам. Она протянула к нему сжатый кулак. Вы сможете через двадцать минут ждать на готове в машине? Могу, но с чемоданами. Об остальном позабочусь я. А Луиза, то есть, пожениться сможете и в Мериде они. Туда езди не больше часа. Пожениться? А разве Луиза? У меня тут знак от неё, которому он поверит. Упакуйте свои вещи и будьте готовы. Да смотрите, не сболтните кому-нибудь, куда вы едете. Слышите? Да-да. Значит, Луиза, ниживой души. Вот вам. Она вложила что-то ему в ладонь. Вступайте, запакуйте вещи, а потом отнесите и отдайте ему вот это. Может быть, он скажет, что ему нужно поговорить с ней самой, но это я беру на себя. Вы только будьте готовы, а может быть, просто напишет записку. Идите и делайте, что вам сказано. Она опять устремилась к лестнице и быстро, неотвратимая, как паровоз, скрылась из вида. Джеред разжал кулак и увидел металлического зайчика. Когда-то фигурка была покрыта позолотой, но с тех пор прошло много лет, и теперь она тусклая и нема чернела у него на ладони. Но по ступеням крыльца он все-таки не сбежал и сошел. только шагал очень быстро. А обратно через 15 минут он уже вернулся бегом. Миссис Кинг ждала его. Вот, он написал записку, проговорил Джерри. Эту вот Луизи, а эту, чтобы оставить для миссис Кренстон. Он сказал, что Луизину мне можно прочесть. Но миссис Кинг уже взяла у него из рук записку и развернула. Он сказал: Что мне можно прочесть? повторил Джаред. Он тяжело, часто дышал. Я читал, а он сидел и смотрел на меня. С тех пор, как я у него был, он даже руку с места не сдвинул. А потом вдруг говорит: "Молодой человек, вы тоже, как и я, покорены женщиной. С одной только разницей. Пройдет много времени, прежде чем вы догадаетесь о том, что вы убиты." А я ему говорю: если рукой Луизы, то я намерен в дальнейшем каждый день принимать смерть до конца моей и её жизни. А он на это охлыза. Разве о Луизе речь? И тогда я сказал ему: мертвец. Я сказал: мертвец и ещё мертвец. Но миссис Кинг уже не было рядом. Она поднялась по лестнице, вошла в комнату. Луиза повернула к ней лицо, припухшее от сна или слёз. Миссис Кинг отдала ей записку. Вот видишь, милочка, что я тебе говорила? Он просто смеялся над тобой, забавлялся от нечего делать. Автомобиль, не сбавляя скорости, выехал на шоссе. Скорее, сказала Луиза. Автомобиль рванулся вперёд. Один раз она оглянулась на санаторий, на парквис с зарошью ариандрами и миртом. И ещё ниже сгорбилась на переднем сиденье рядом с Джерридом. Быстрее, сказала она. Ещё быстрее. Помчимся вихрем, кивнул Джерред. Он взглянул на неё через плечо, потом повернул голову и поглядел ещё раз. Она плакала. "Ты чего? От радости?" спросил он. "Я потеряла одну вещь", ответила она. И слёзы тихо бежали по её лицу. "Она была у меня много лет, мне её подарили." когда я была маленькая, и вот теперь потеряла. Утром ещё видела, а теперь не могу найти. Потеряла, переспросил он. Подарили, когда была маленькая. Он снял ногу с педали. Автомобиль замедлил ход. Да ведь ты это слала. Нет, нет, перебил Луиза. Не останавливайся, не поворачивай, едем скорее. Автомобиль шёл накатом, всё медленнее, но ещё не на тормозах. ты, она сказала, что ты спишь. Он поставил ногу на тормозную педаль. Нет, нет, закричала Луиза. Она сидела, подавшись вперед, и словно не слышала его слов. Не надо поворачивать, едем, едем. И он знал, подумал Джерард, сидел там у себя на скамейке, а сам все знал, когда говорил, что я не скоро осознаю, что убит. Автомобиль почти остановился. Поезжай же, твердила Луиза, скорей. Он посмотрел на неё. Глаза её казались незрячими. Лицо было бескровным, белым, губы приоткрыты в муке отчаяния, какой-то покорности судьбе. И будь он постарше, он бы, наверное, понял, что такой покорности ему не увидеть больше никогда в жизни. Он в чужеже смотрел, как его рука переключает скорость, и нога опускается на акселератор. Он сам так говорил, думал Джерард. Бояться, но делать. Сам говорил, что одно только важно на свете — жить и знать, что живешь. Быстрей торопила Луиза, ну быстрей же! Автомобиль рванулся вперед. Позади осталась гостиница с широкой верандой, на которой шептались пестрые шали. Хозяйка стояла на веранде в окружении пышных летних юбок. старческих одышек и гогочущих дамских голосов и держала в руке вторую записку. замуж недоуменно повторила она вышла замуж, словно со стороны она видела, как разворачивает записку и перечитывает ее еще раз. Записка была короткой. Лили, не беспокойтесь обо мне, я посижу здесь еще немного до ужина. Не беспокойтесь обо мне, Ж. М. Не беспокойтесь обо мне, повторила она. Не беспокойте меня. Она прошла в вестибюль, где старый негр неспеша протирал шваброй пол. Так тебе это передал мистер Джерет? Да, мэм. Сунул прямо на бегу. Неси, говорит, вещи в машину. Я ей оглянуться не успел, а уж они с мисс Луизой вжик по аллее прямо на шоссе бах бах бах и поехали в сторону. Мере Диана, да мэм, прямо мимо скамейки, где сидит доктор Жуль. Вышла замуж, повторила хозяйка. Вышла замуж. Все так же держа записку в руке, она спустилась с крыльца и побежала по дорожке до того места. Откуда была видна с камня и на ней неподвижный человек в полотняном костюме. Здесь она остановилась ещё раз, перечитала записку, потом опять посмотрела в ту сторону, где стояла скамья, и пошла обратно. Дабы уже расселись по своим шезлонгам, но голоса их, шипя и сливаясь воедино, по-прежнему переполняли веранду, где При ее приближении они вдруг разом смолкли. Она быстрыми шагами прошла в вестибюль. До заката оставалось еще около часа. Когда она вошла на кухню, уже начало смеркаться. Негр швейцар сидел на табурете у плиты и разговаривал с кухаркой. Хозяйка остановилась у порога. Дядя Чарли сказала: «Наступай, скажи доктору Жюлю, что ужин скоро будет готов». Швейцар поднялся с табурета и вышел через чёрный ход. Когда он огибал веранду, хозяйка стояла на крыльце и провожала его глазами. С ней заговорила одна дама, сходя по ступеням, но ответа не получила. Она словно не слышала и только смотрела не отводя глаз на стену миртов, за которой скрылся негр. Когда он опять показался, она уже устремилась ему навстречу. И старухи на веранде проводили ее взглядом, даже еще и не заметив, что старый негр бежит. И притихнув, вытянув шеи, смотрели, как она, не остановившись, разминулась с ним на дорожке и тоже бегом, приподняв юбки выше сухих крепких ладыжек, исчезла за мертвыми. Они все так же сидели, притихнув и вытянув шеи, когда она снова показалась из-за кустов. зашла на кресло и на лице у нее было такое выражение, как будто она увидела нечто неоспоримое, но для нее пока еще не мыслимое. Может быть, поэтому голос ее, когда она обратилась к одной из старух, назвав ее Милочкой, был очень тих. Доктор Мартина только что скончался. Окажите мне любезность, позвоните. गोरत